контракт после третьего после Послесловие. Шли добрые люди к столице, поднимались усталые на холм и, наконец, видели перед собой московские сорок сороков. Золотые купола первопрестольные. Истово крестились, клали земные поклоны. Потом наступил зачастный день, когда Наполеон безрезультатно ждал на этой же возвышенности ключи от горящей Москвы. Давно это было, и той поклонной горы уже нет более срыта в советское время, нынешняя в значительной мере насыпная. Теперь тоталитарное государство возвигло на этой искусственной горе настоящий пантеон. Вот мечеть, вот синагога с музеем Холокоста, вот церковь православная, посвященная неведомому Богу, увы, неведомому для большинства россиян. К 70-летию Великой Победы хотят и буддийский храм построить. Еще осенью 2004 года Далай-Лама XIV благословил строительство храма в Москве и назвал его «Соотпознание буддийской философии и нравственности». Спустя три года даже состоялась церемония символической закладки камня в Отрадном рядом с уже существующим российским российских традиционных религий. Строительство должно было бы завершиться в 2008 году, но так и не началось. Теперь, 4 ноября 2014 года, закладной камень в основании буддийского храма положен на поклонной горе. «Святой против, кто за?» Возникают, однако, не вполне политкорректные воспоминания о том, как первый в Европе буддийский храм возвели в Петербурге, и о том, что за этим последовало. Начнем с того, что святой праведный Иоанн Кронштадтский был против, Причем он не возражал по поводу строительства в Петербурге синагоги и мечети. Их также начали возводить в начале 20 века. Но почему же именно буддийский дацан вызывал такое неприятие всероссийского батюшки? Дело в том, что и синагога, и мечеть не являются храмами. Это дома молитвенных собраний и только. Храм делают храмом жертвоприношения. В буддийских дацанах они совершаются, и понятно, что жертвы там приносится вовсе не творцу. Святой праведный Иоанн беспокоился о том, что в столице православного царства будет совершаться жертвоприношение бесам. И Бог может за это наказать народ. Умирая, он завещал своим почитателям бороться с богопротивным делом. Современные буддисты пишут, что строительство поддержал Столыпин. Однако, пока он был жив, речь шла именно о молельном доме. А после убийства Петра Аркадьевича оказалось, что строит все-таки датсант. И вроде как никто уже на самом верху не против. Для научного руководства строительством был создан особый кабинет ученых, востоковедов. В него вошли такие корифеи, как академик Академии наук Радлов, председатель, доктор санскритской словесности, приват-доцент Санкт-Петербургского университета Щербатский, князь у Ухтомский, член Технического строительного комитета МВД Барановский, директор рисовальной школы Общества повещения художников Рерих и другие. Под происходившего раскрывают архивные материалы, в частности РГИА, фонды МВД, фонд 1293 Первоначально особый кабинет по вооружению, комитет по сооружению буддийской молельне предполагал следующее. Здание молельни предполагается возвести двухэтажное. В нижнем этаже будет помещаться собственно молельня, а верхний этаж предназначается для жилья. При молельне предполагается устроить школу для молодых людей, студентов Санкт-Петербургских учебных заведений по образцу школ, соответствующих предотсанах, с преподаванием на на монголо-бурятском языке. В 1909-10-х годах в прессе была развернута шумная кампания. Народ активно выступал против намечавшегося в то время строительства мечети и буддийского и идельского капища. Учитывая мнение прессы и многотысячных писем православных, правительство, прежде всего министр внутренних дел Столыпин и Департамент иностранных исповеданий при МВД запретили строительство храма, разрешив постройку небольшой молельни не выше двух этажей, безо всякого при общежития или каких-либо иных учреждений. Тоже подтвердили и Николай II в своей резолюции подтвердила Николай II в своей резолюции. Под давлением правительства особым комитетом вроде как было решено ограничить свою задачу сооружением лишь одной молильни, без всякого при ней общежития или иных каких-либо учреждений, выписки из фонда 1293-го. Однако уже вскоре представитель Далай-Ламы Агван Доржиев с помощью комитета обошли этот запрет. Проект четырехэтажной постройки был утвержден в стародеревенской удельно-земской управе. Быстренько начали строить, причем вначале возвели высокий глухой каменный забор. Кроме того, Дорджиев прикупил смежный участок для постройки еще одного дома, якобы для себя. Городская управа направила инспектора для осмотра начатой втихую постройки. 10 сентября 2009-1910 года гражданский инженер Петровский осмотрел строящееся здание отметил, что величественный храм заметно выделяется на фоне скромной православной церквушки, расположенной в 100 метрах. Кроме того, он обратил внимание, что на соседнем участке строится принадлежащее Доржиево каменное четырехэтажное здание, причем по характеру постройки видно, что первый этаж предназначен для магазинов. Автор проекта храма и жилого дома при нем – гражданский инженер Барановский. Он, конечно, имел неприятности из-за проектирования Датсана в нарушении запрета со стороны правительства. Об этом свидетельствует докладная председателя технико-строительного комитета МВД от 18.09.1910 года, номер 15. Действия Барановского формально правильны, по существу уже недост... недопустимы. «Объявить ему о моем неудовольствии с предупреждением, что при новом проявлении столь слабого понимания чувства служебного долга, дальнейшая его служба станет невозможной». Председатель ТСК Л. и Новиков МВД Департамент Духовных дел Санкт-Петербургскому родоначальнику Градоначальнику 7 октября 1910 года номер 9535-3 1480 РГ и А фонд 1293. Постройка буддийской молельни по утвержденному техническим строительным комитетом плану, но без каких-либо при ней учреждений в виде общежития или школы для буддистов, чего усиленно добивля... добивались инициаторы постройки с известным Даржеевым во главе. Между тем, в настоящее время рядом с молельней на том же участке, в неодалённом от строящейся молельни Какой-либо изгородью на месте, принадлежащем Даржиеву, возводится с разрешения Санкт-Петербургского уездно-земского права четырехэтажный дом, предназначенный для жительства лам и других лиц буддийского вероисповедания, относящихся к храму. Таким образом, в обход категорических указаний правительства организаторы строительства храма предполагают создать буддийское учреждение – тогда как к постройке была разрешена только молельня. Ввиду изложенного прошу ваше превосходительство принять заблаговременные меры по недопущению жительства в этом доме буддистов. В итоге все эти недопущения не состоялись. Молельня все-таки превратилась в датсан. По замыслу инициаторов он должен был стать подворьем буддийских монастырей Забайкалья и Астраханской губернии, а дом для личных нужд, в келье для монахов. Сначала сюда въехал Даржиев, и в качестве управляющего дома его соподвижник – калмык-буддист Овше Нарзунов, прославившийся как первый фотограф Лхасы. Затем здесь поселились шестеро лам, это для 180 буддистов Питера. Хитрость представителя Далай-Ламы в России, а Гвана Доржеева, использовавшая интерес к мистике, либеральная прекрасная душа и теплохладность серебряного века удалась, в то время как в Бурятии возводили скромные деревянные кирпичные храмы, доцент да в Петербурге, подобие дворца Паталов в Хасе, построили из колотого гранита. Витражи, изобразившие восемь благих буддийских символов, изготовил Николай Рерих. Позолота, дорогая облицовка и сам отвечающий тибетским канонам архитектурный проект потребовали значительных вложений. Средства, необходимые на постройку, были пожертвованы самим Даржиевым 30 тысяч рублей, Дайлай-Ламой 13 тысяч, Ургинским Бо Гдогегеном VIII и собраны среди верующих в Бурятии и Калмыкии. Наконец, две статуи Будды для храма была подарена королем Сиама Рамой V. Отступление для любителей подробностей. 12.06.1908 года министр иностранных дел Извольский направил отношение к министру внутренних дел Столыпину с грифом «Весьма секретно», в котором писал «Доверенное лицо Далай-ламы, старший цанит Лхарамбо Агван Дарджиев, с которым МИД поддерживает негласные сношения, вернувшись ней из Китая, из монастыря Утай-Шань, где в последнее время пребывал духовный глава ломаистов, передал ряд ходатайств последнего, и в том числе просьбу о разрешении ломаистам соорудить свой храм в Петербурге. Извольский вначале поддержал это ходатайство, считая, что удовлетворение просьбы Далай-Ламы произведет глубокое впечатление на тибетскую миссию. 18 июня 1908 года Столыпин сообщил Извольскому, что разрешает постройку. 17 июня 1909 года Столыпин представил Николаю II всеподданнейший доклад о постройке буддийской молельни, в котором изложил свое соображение о неудобности места из-за его отдаленности от центра и из-за труднительности установления надзора со стороны гражданской власти за общежитием буддиста. ЦГИА Санкт-Петербург, фонд 821, опись 148. Документ 84, 1909 год, 52-53. Император согласился со Столыпиным, и возведение молельной в старой деревне было признано нежелательным. Между тем, в середине мая была уже закончена кладка фундамента и начато возведение гранитного цоколя. 27 июля 1909 года. Радлов подал... Столыпину прошение и эскизный проект молельни, выполненный Барановским. В письме он указывал на значительность уже сделанных затрат на покупку участка и строительные работы, а также на то, что комитет постановил ограничиться постройка одной молельни без общежития и каких-либо учреждений при ней. Просил разрешение работы продолжить. 25 сентября 1909 года Столыпин представил Николаю II новый всеподданнейший доклад, в котором сообщил об отказе строителей больнивни от намерения построить при ней житие школу, что было главным препятствием к разрешению постройки. 30 сентября 1909 года Николай II дал разрешение на продолжение строительства. ЦГИА, Санкт-Петербург, фонд 821, опись 148, доклад 84, 1909 год, 54-56. В архиве Департамента духовных дел иностранных исповеданий есть документ под грифом «совершенно секретно», в котором предписывалось путем тщательного негласного расследования выяснить, какими скрытыми целями руководствуется члены комитета, идя на постройку большого храма, связанную с затратой крупных средств, в то время как эта постройка не вызывается веросповедальными нужными столь малого числа буддистов Петербурга. Негласное расследование провел чиновник особых поручений при МВД, исполняющий обязанности вице-директора департамента полиции Харламов. В своем донесении он пишет, «Как оказалось, по собранным негласным путем сведениям, организаторы постройки буддийской молельни имеют намерение вербовать себе адептов из среды высшего общества, достаточной, по мнению местных главарей буддизма, степени зараженных англо-буддизмом, Мании, а следовательно и склонного к буддизму, так как их миссионеры в последнее время имели наибольший успех среди англичан. Впрочем, мода буддизм пошла уже тогда, по всей Европе, включая Германию. «Буддизм, — говорил Шопенгауэр, — это самая высшая религия. Этические учения буддизма общеприняты во всей Азии. Древние буддийские трактаты он называет источником своего философского вдохновения. Из буддийской доктрины он заимствовал концепции описания мира». Основываясь на буддистской философии, Шопенгауэр утверждал, что страдание – это существенная часть жизни, и даже такое понятие как «счастье» в философии Шопенгауэра несет в себе природу страдания, поскольку неосуществленное желание приносит боль, а осуществленное – пресыщение, и со временем, и отвращение». Следуя философии буддизма, он отрицает существование Бога, а окончательным избавлением от страданий считает угасание личности, что в буддизме называется нирваной – угасать, потухать. Эти идеи, наложившиеся на прусскую волю к смерти, были весьма востребованы во времена Третьего рейха. С этой целью предполагается образовать в Санкт-Петербурге буддийские общины наподобие лондонских и устроить больших размеров здания Датсана, в котором совершались бы торжественные служения с соблюдением всего ритуала индийских буддийских храмов. Такие торжества, по словам буддистов, производят сильное впечатление на европейцев, в особенности на женщин, и способствует более успешной пропаганде учения Будды. Там же... Фонд 821, опись 133, доклад 448-43. Харламов не сообщил ничего нового по сравнению с тем, что писали в газетах по поводу постройки. Так еще в мае 1909 года в газете «Биржевые ведомости» появилась заметка «Буддисты в Петербурге». В интервью с жившими в Петербурге буддистом англичанином сэром Эдуардом Чемпли который перешел к буддизму в 1899 году и верил, что буддизм – это единственная религия, которая может сделать людей настолько мудрыми, что все расприи войны станут невозможными. Чемпли собирался отправиться в Англию за сбором средств на постройку буддийского храма в Санкт-Петербурге. В газете «Свет» номер 225 за 1910 год читаем. В Петербурге образовалась кучка влиятельных буддистов, отпавших от христианства в язычество. Во главе ее стоял профессор санкри... санскритского языка Щербацкий, близкий свойственник товарища министром внутренних дел Каражановского. Для большинства газет Петербурга, в общем, было отрицательное отношение к постройке молельни. А крайне правые черносотенные газеты организовали настоящий поход против нее, несмотря на то, что она была санкционирована правительством, который продолжался с мая 1909 года до окончания постройки в 1915 году. 7 февраля 1910 года в Черносотенном колоколе появилось письмо, шталмейстера Трубникова, в котором он цитировал постановление Государственной Думы 25.05.09. «О праве свободно переходить из христианских религий в религии еврейскую, магометанскую языческую» и заявлял, что постройка буддийской молельни будет позорным событием. Первое буддийское служение состоялось 21 февраля 1913 года, потом Первая мировая и крушение империи. Подвижник и исповедник Христов, епископ Варнава Беляев, прямо говорил своим духовным чадам, что одной из причин революции в России было именно возведение буддийского храма в Санкт-Петербурге. Итак, революция. И вот что характерно. Большевикам, большевикам у Махатм отношение было доброжелательное. Помните, как у Рерихов? Появилось знаменитое письмо о Махатм для передачи советскому правительству и ларец с Гималайской землей на могилу Махатмы Ленина. Все дары Рерих вручил лично наркому чечерину в июне 1926 года. В послании писалось «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи -суви и суви и верий. Вы уничижили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сошли раб... войско рабов. Вы раздавили пауков наживы». Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемой стиматерии. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение по познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли двери дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременно. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем ваш, вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, что многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Послание стало известно в 1965 году, оно было опубликовано в журнале «Международная жизнь». Для человек, хотя бы маломальски знакомого с новейшей историей своей страны, это письмо не нуждается ни в сократических, ни в каких-либо иных комментариях. Демоны как защитники буддизма. Вот и задумаешься тут, кому уж так хотелось создавать новый датсан в наше столь напряженное время, когда дух войны витает в воздухе. Полноте, скажут в ответ, неужели камлане в каком-то маленьком храме могли повлиять на судьбу Великой Империи? К тому же, добавит знающий человек, буддизм религии религия сугубо миролюбивая. Кстати, вот и нынешний дала алама лауреат Нобелевской премии мира. Все это так, лауреат никто не спорит, но я почему-то вспоминаю видеокадры. Бритый очкарик в желтом покровительстве обнимает волосатого мужчину фиолетовым. Камера запечатлела трогательную встречу Далай-Ламы и Сико Асахары. Да, духовный лидер Тибета давал главе тоталитарной секты, устроившей газовую атаку на Токийское метро. «Весьма благожелательные рекомендации». До скандала с Аум он утверждала что это сообщество практикует традицию буддизма Махаяны, а сам господин Асахара – компетентно-религиозный учитель и наставник йоги. Далай-лама – активисты кумени... куменических форумов, где ратует за единение религий. Однако не получается ли так, что обласканные им секты, подобные Аум – авангард агрессивного язычества, наступающего на христианский мир – Мало кому известно, какими словами лауреат начинает свой гежеутренний мантраж. Начинает он призывами к Деву, схватите врагов сетью, пришпильте их гвоздями, перерубите мечами, прострелите стрелами, высосите у них сердце. Имеется в виду враги желтой веры. Борьба с ними – внутренняя суть тибетского буддизма, тогда как участие в экуменистических практиках в экуменических форумах, за что премии полагаются, суть внешняя. Насчет демонов надо пояснить. Дело в том, что, собственно, буддийская проповедь в Тибете оказалась неудачной. Индийский миссионер-философ Шанти Ракшита потерпел поражение в диспуте с языческими жрецами религии Бонн и, вернувшись в Индию, посоветовал поехать в Тибет под Масамбхави, магу-тантристу. Итак, прибывши на место, под Масамбхава начал строить монастырь Самье. Однако, как рассказывает предание, демоны то есть, противились стройке. Вступив с ними в оккультную борьбу, под Масамбхава покорил их и, превратив в слуг, заставил закончить строительство. Все это диаметрально противоположно тому, что известно о строительстве Афонской Великой Лавры, преподобном Афанасии. Мешавшие ему демоны были не приручены, а изгнаны. Подробнее в моей книге «Наступить на Аспида». Каждая христианская древняя обитель или храм – памятник не союза, а победы православия над демонами языческого мира. Основатель ламаизма выдвинул долгосрочные условия для освобождения побежденных демонов. Отныне они были обязаны защищать буддийское правоверие. Вообще, с точки зрения тантризма, неэкономно уклоняться от общения с темными духами и энергиями. Надо научиться не отметать их, а использовать своих целей. Процитируем русского этнографа Пазнеева, Позде... книга которого переизнана в 1993 году в Калмыкии самими буддистами, приносящие боленных уроков. Вараки перед началом служения долженствуют прежде всего созерцать джамусарана и представить себе все пространства мира пустым. В пространстве этой пустоты они должны представить себе безграничное море из человеческой лошадиной крови, в котором треугольником волнуются волны. В, самом середине, в самой середине этих волн четырехугольную медную гору, и на вершине ее солнце человеческий иконский труп, а на них – Джамсан Рана. Мысленно принеся этому и армии иных демонов в чашу крови, их призывают уничтожить врагов, а особенно тех, кто ограничивает распространение веры и святости буддийской. Вот вопль к ним обращенный. Призывая основавшего свое вечное место пребывания в юго-западной стране трупов владыку жизни, великих красных палачей и шимнусов, не отступающих от повелений Джамса Рана, приедите по силе обещания, чтобы порадовать Джамсарана и его сподвижников, чествуя их великим морем разной крови. Ом-Махум. Все враждебные и силы, и препятствия согласно своим строгим и жестоким законам. Сделайте прахом. Открывший рот и обнаживший клыки, имеющие три глаза на своем страшном лице, завязавшие в косу свои темно-желтые волосы, Возложивший на себя корону из черепов и четки, величественный богатырь, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть, тебя восхвалю я. Стоящий по правой стороне от меня Ухинтен Гри, который держит в своих руках меч и гвоздь, имеете неватое тело и красноватое лицо, восхвалю, восхваляю тебя, я». Цеь хранителей екшасов, мать красноликая, владыка жизни с сви p8 меченосцев и вы страшной палачи умножьте мою вашу энергию. греховно воздвигающим пределы ламству всем держащимся еретического учения покажите вашу силу и спасите его спасительные. Прекратите жизнь этих злобных врагов плоть кровь и кости и их вкушайте устами вашими. Примите эту жертву плоти и крови ненавистных врагов, направьте меня на путь добродетеля, но накажите врагов явными знамениями. Уничтожьте врагов ламства и веры вообще, ибо только таким путем вы сохраните веру и священное учение». Стоп, стоп, скажет внимательный читатель, речь всего лишь о том, чтобы представить себе все пространство мира, чтобы мысленно принести чашу крови. Дело-то просто в воображении, в фантазии. Что ж, не только маска, но и воображение единит актера и ламу. неев а и очерки быта будийских монастырей буддийского духовенства в монголии в связи с отношением всего последнего к народу санкт-петербург 1887 год 329 338 страница стоп стопс скажет внимательный читатель речь шла Речь всего лишь о том, чтобы представить себе все пространство мира, чтобы мысленно принести чашу крови. дело это просто воображение воображении фантазии. Что ж, не только маска, но воображение единит актер и ламу. Для первого мир – театр, и люди в нем актеры, а для второго весь мир, включая демонов, – результат психической энергии человека». Современная западная цивилизация, кстати, которая все более становится игровой, виртуальной и театральной, не случайно так интересуется буддизмом. О подобных вещах пишет архимандрит файл Карелин. Тренинг артиста имеет очень большое сходство с оккультными упражнениями йогов. И йог и артист оба полагаются на силу воображения, учатся мыслить яркими образами, жить в их иллюзорном мире, верить в их реальность, как бы растворяться в них. В Тибете существует тантрический обряд под названием Тчоэд или Гчод. С чистой шаманской структуры он состоит в принесении собственного тела в жертву демонов на съедение, что поразительно напоминает расчленение будущего шамана демонами и духами предков. Вот его краткое описание, приведенное Бляйхштайнером. При звуке бубенца сделанного из человеческих черепов и трубы, вырезанные из берцовой кости, начинается танец. Духов просит прибыть на пир. Сила медитации приводит к тому, что появляется богиня с обнаженной саблей. Она прыгает на голову того, кто приносит жертву, трубу отрубывает ему голову и четвертует его. Тогда демоны и дикие животные бросаются на эти трепеющие останки, выжирают мясо и выпивают кровь. Произносятся слова с упоминанием о джатаках, которые рассказывают о том, как Будда в предыдущих воплощениях отдавал свое тело голодным животным и человекоядным демонам. Но вопреки буддийскому приукрашиванию, этот обряд заключает Блейштайнер. Является только жуткой мистерией, восходящей в более первобытные времена. В случае с гчет перед нами мистическая переоценка шаманской схемы посвящения жуткий аспект является поск... скорее чисто внешним речь идет о переживании смерти и воскрешения и это ужасает как и все подобное рода переживания индо тибетский тантризм еще более радикально одухотворил схему умершления демонами при посвящении вот несколько тантрических медитаций имеющих целью Чистку скелета от мяса и созерцание собственного скелета. йог должен представить себе свое тело как труп, а свой разум как разгневанную богиню с одним лицом и двумя руками, держащей нож и череп. думаю что она отрезает трупу голову, разрезает тело на куски и бросает его череп как жертву для богов. Другое упражнение стоит в том, чтобы видеть себя белым, светящимся огромным скелетом, из которого выходит настолько большое пламя, что оно заполняет собой пустоту вселенной. Наконец, третья медитация предлагает йогу созерцания себя, превращенного в разгневанную Докини, которая отрывает кожу от собственного тела. Текст говорит, растяни эту кожу, чтобы покрыть вселенную, собери на ней все свои кости и мясо. Когда духи утешаются головой, представь себе, что разгневанная Докини берет кожу сворачивает ее, и силы бросают на землю, превращая ее вместе с мясом и гостями в мягкую массу, которую вскоре сожрут рожденные в воображении стаи диких зверей. Мир чайриады, шаманизм, архаические техники экстаза. Тибетские йоги – некий образ, создаваемый воображением человека, иногда осязаемый, называют тульпой. В 20-е годы прошлого французская путешественница Дэвид, Дэвид Ноэль, отказавшаяся на Тибете, попыталась создать тульпу сама. После нескольких месяцев погружения в глубокую медитацию перед ней появилась «Появился невысокого роста, толстый добродушный монах или лама. Он то, появил, то появлялся, то исчезал в течение длительного времени. Теперь, — писала она, — книги книге «Магическое и таинственное» на Тибете мне уже не нужно было думать о нем, чтобы заставить его появиться. Однако со временем лама стал беспокойным и дерзким, стоило большого труда и времени, чтобы избавиться от него». Старец Сафроний Сахаров поясняет, мир человеческой воли и воображения – это мир призраков истины, и он у человека общий с падшими демонами, поэтому воображение есть проводник демонической энергии. Не в этом и причина того, что театрализованные ритуальные действия, а нередко и сам театр, ныне это касается, конечно, в первую очередь кино и компьютерных зрелищ, не столько отражают реальный мир, сколько программиют его на демонический лад. О влиянии придуманных кем-то ролей на реальную судьбу актера подробно рассказывать не буду. Об этом смотрите в моей книге «Бумагия». Когда дьявол на время пожелал спрятаться от человечества, роль в мистерии стала играть театрализованное зрелище. Важнейшую роль проникновение игрового начала повседневную жизнь сыграло масонство. «Кое-что о сцене жизни». Знаете, как была устроена сцена театра «Глобус», где игрались пьесы Шектьфира? По бокам заметно выделялись две колонны, столбы, поддерживающие небеса, служившие навесом над сценой. На небесах изображены 12 знаков зодиакального круга и семь сфер планет внутри них. По обе стороны от сцены комната джель... джентльменов которые потом превратились в театральные ложи. На сцену ведут пять выходов – три на нижнем уровне и два на верхнем. Таким образом, в сцене глобуса уже просматриваются контры современного масонского храма. Две колонны – ехин и буаз, звездное небо и три выхода на сцену, которые соответствуют трем офицерским местам – секретаря, досточтимого мастера и оратора ярусные внутренней сцене соответствует восточная часть масонского храма который несет основную символическую нагрузку дельта обозначает небесный мир а солнце и луна поднебесный мир засседа масонской ложи является в каком-то смысле театрализованной игрой с сакральной музыкой жреческими и одеждами, священными текстами, пышной обрядностью. Однако обряды вольных каменщиков не сводится к театральным эффектам. Заседания масонской ложи приобретают сакральный характер, напоминая мистерии древности. То же самое относится к обрядовым предметам – шпаге, молотку, посоху, линейке, циркуле, угольнику. За бутафорской условностью, которая скрывается символическая реальность – Родство масонского храма и храма Мельпомены знаковое. Современник декабрьских событий 1825 года барон Штенгель вспоминал. Спиранский, смотревший на это, бунт на Сенатской площади из дворца, сказал с ним стоявшему обер-прокурору Краснокутскому, и эта штука не удалась. Краснокутский сам был членом тайного общества и после умер в изгнании. Толь ночные братья. Москва 1999. Ввязала картечь, релась кровь. Только что едва не уничтожил всю царскую семью. Россия была на грани спланированных пестолем чудовищных катаклизмов. И два любящих человечества, высокопоставленных масона, обменивались впечатлениями, как в театральной ложе. Масштаб сцены неважен, столичная площадь России или целый мир. Они словно спутали реальной жизни с инсценировками масонских ритуалов. И, кажется, последние вызвали у них даже большее разгорячение крови. А сами декабристы не вспоминают, Не воспринимали ли и они все происходящее за гранью реальности? Столица империи превращалась в декорацию. Гвардейские полки в массовку, пушки в бутафорию. Шотландская ложа горела красными тканями. Посредине зала возвышалась черная виселица, а шотландскому мастеру вручался кинжал в степени кадош святой. В ритуалы входило убийство короля, для чего выставлялся муляж, который протыкали кинжалами. «Вострецов. Масонство культуры русской истории. Москва. 1998». Когда все ладно было на репетициях в ложах, подвеска шехины делала их лица такими мужественными. И рука уже так привыкла к цареубийственному кинжалу. Они думали, все будет как во Франции. Ведь сами французские масоны писали, что не было ни одного такого выдающегося дня революции, который не был бы уже ранее обдуман и отрепетирован в ложах, как репетируются театральные пьесы. Чтобы понять, что случилось, что среди огромной военной силы в городе с 8000 постоянных жителей, из коих не было и 2000 желавших смерти короля, Королю все-таки отрубили голову, как уже более 30 лет проделывали это в ложах над куклой Филиппа Красивого. Толь. Ночные братья. Москва, 2000 тысячные. Неком, Адунаи. Неком. Отмещение, Господи, отмещение. Это по театральному эффектное восклицание последнего магистра тамплиеров из племени костра повторяли в ложах сотни, тысячи раз. Во Франции за казнь Жака де Моле отомстили и королю, и латинской церкви. Господь попустил, и уничтожено было огромное количество мощей христианских святых. Современные британские исследователи масонства Пятигорский пишут на все счет важную вещь. Как куколка, история тихо дремлет в мифической форме в коконе ритуала, ожидая того момента, когда она будет извлечена оттуда этнографом, мифологом или историком, которые Дима демифологизирует, реконструирует или заново выдумает ее, превратив в историю тайного общества, племени, народа, культуры или всего человечества. Пятигорский, страница 337. Усевшись в кресле на востоке храма, из поколения в поколение тысячи и тысячи досточтимых мастеров играют в осевшего в третьем храме антихриста заклинают его явление Не случайно из масонских кругов раздаются призывы изменить в новом веке некоторые политические институты. Что же придет на смену западным демократиям? Что как не царство антихриста? Этот спектакль из трех с половиной актов уже репетируется вовсю. И небольшая массовка, которая будет в разнобой бормотать, что говорить, когда нечего говорить и готово. Она называется общественным мнением и даже глазом народа. Точно так же и незримый Соломонов храм масонов. Сейчас в каждой ложе он обозначается только деталями декорации колоннами ехин и буаз при входе. Но рано или поздно постройка материализуется и восстанет в Иерусалиме ненадолго. Эта штука не удалась и звучит ужасно, безнравственно. Считается, что театр способен воспитать нравственность. Такое же воспитание якобы происходит в ложах вольных каменщиков. Бейли пишет, что масонство великое драматическое действие, которое едва ли не водит каждого краю. Бери, дух масонства Москва 1999. Однако Нравственные силы души свойственны откликаться на реально совершающиеся события. Отклик на выдуманное, воображаемое событие без участия в нем поступком может быть только в эмоциональности. Напряжение переживаний может происходить в ней до какого угодно накала, вплоть до слез, следичного приступа или даже обморока. Но движение... Нравственной силы души при этом не будет. С разжиганием эмоциональности силы души угасают и подавляются. Человек теряет способность откликнуться на реальную нужду другого. Священник Анатолий Гармаев «Обрести себя». Добродетель нельзя показать на сцене. Христианский добродетель не демонстрирует перед миром, а напротив, скрывает. Да, театр за редким исключением и не занимается резонерством. Он почти всегда тайно или явно насмехается над цветыней, над тем, что в христианстве принято называть целомудрием. Воины Пилата, издеваясь над Христом, надели на него богорянную хламиду, власть полководца. Современные театралы идут гораздо дальше. Они хотят представить Христа в роли бояться танцующего на сцене. Во всех революциях театр играл довольно зловещую роль. По крайней мере, симпатии большинства артистов, как правило, были на стороне революции. По сути, главным импульсом театра стала ломка христианской морали. После переворота 1917 года на осквернение театру были отданы многие храмы, и артисты без всякого укора совести играли в алтаре, как на сцене. Архимандрит Рафаил Карелий «Люди погибели». Более того, адепты театрального заигрались настолько, что Мейер Хольд, например, стремясь приблизить искусство к жизни, предлагал расстреливать врагов революции прямо на сцене. Съесть трепещущее сердце. Так все же ответим на вопрос, только ли в фантазиях лам, только ли в буддийских медитациях льется кровь. Мне, по-бывшему полтора десятка лет среди монголов, казалось, вся странным разговор со служителем, буддийским ламом, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений. Писал еще в 20-е годы прошлого века русский этнограф Бурдуков «Человеческие жертвоприношения современных монголов. Сибирские огни. 1927 год. Номер 3, страница 185». И однако в невероятном пришлось удостовериться. Вот, например, одно из деяний знаменитого Тушегун-ламы и Джаламы, считавшего себя воплощением Махакавр, великого чернобога, почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас кочевников и признанного при жизни святым. В августе 1912 года после боя в китайской крепости когда монголы захватили 35 китайских торговцев, Над ними было решено исполнить древний тантритский ритуал освящения знамён. Созывая народ в рак раковины, ламы вознесли обтянутые человеческой кожей домары, барабаны, музыкальные инструменты из полых человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу. Прогорно до нога раздели жертвы, руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, призывая косицу завязанными рукам и ногам, к связанным рукам и ногам, так, чтобы торчало... Вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы, и ламы поспешнее становилось жуткое пение. Вперед вышла джалама, как все ламы с непокрытой головой в красной мантии. Пробармотав слова молитвы, он встал на колени перед первым из связанных китайцев, взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож. Мгновенно левую руку вонзив нож в грудь, джалама вырвал правый все еще трепещущее сердце. Клынувшие кровью хайлар монголы написали на полотнище формулу заклинаний, которые гарантировали бы монголам помощь такшитов, оценивших их победу. Потом Джалалама положила кровавленное сердце в приготовленную габалу, чашу, которая на самом деле была оправленной в серебро верхней частью человеческого черепа. И снова крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамен не были расписаны кровью сердец. Коротким ударом ножа в череп вскрывали его ламы, опуская тут же теплые мозги в габалу с мертвым, к мертвым сердцам. Ламакина, голова Джаламы, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, 1993 год, смесь 4-76 страницы. Когда чиновник князя подоспел к месту жертвоприношения, попытался остановить его, утверждая, что по желтой вере таких ритуалов не положено, ему возразили – Джабугдулама исполняет татроприношения по стародавнему обычаю, как передают негласные тайные предания. Его приказал, приказ для нас главный. Так велит поступает с врагами религии Махакала. И в самом деле, что значит слово князя перед авторитетом святого? И он даже больше, чем святой Махакал, первоначально был одним из образов Шивы, как разрушителя мира. Махакала Калу ламы и конописцы обязаны были изображать всегда с мечом или ножом на фоне очищающего огня, широко раскрытым ртом, готовым впиться в сердце врага желтой веры, выпить его неостывшую кровь. Этот дакшит по-тибетски и тхамр-мапала на санскрите не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде мук носителя этого зла. Там же, страница 6-7. Характерен и облик покровительницы священности лица Лхасы, богини Лхаму. Она всегда изображается в нам по морю крови на муле, покрытом страшной попоной, тулумом, сделанным из кожи ее сына, которого она сама убила за измену желтой вере. Ламакина, указанное сочинение страницы 78. Кстати, в юрте у джалама висел тулум, кожа, содранная в 1913 году с пленного киргиза без разрезов, мешком искусственно посоленная и просушенная. Это не боевой трофей, но необходимая молитвенная принадлежность. Есть такие моления лам, когда требуется расстелить на полу перед собой кожу мангуса, воплощение зла. Другое дело, за, что за неимением ее расстилает кусок белой ткани, симуляризирующий тулум мангуса. Поскольку Джалама начал строить большой монастырь, кожа врага была нужна ему для будущих оралов, молебствий. Интервью Далай Ламы 14 с Авет Доном. Путь к себе. 1995 год. Номер 3. Страница 9. Отступление от Джаламе. Эта голова, волею случая, ставшая с 1925 года экспонатом знаменитой кунсткамеры, лежит в запаснике музея в аквариуме, заполненном раствором формалина. Голова Джаламы никогда не выставлялась на всеобщее обозрение, вряд ли будет когда-нибудь выставлена. Начало славы Джаламы положил знаменитый штурм города Комбда в августе 1912 года. Тогда, согласно легенде, склонившись в седле, после сражения он высыпал из-за пазухи пригоршни деформированных китайских пуль, и на его халате насчитали 28 дыр. Его называли наследником легендарного ойратского князя 18 века Амурсаны признанного в ломаизме воплощением грозного защитника Веры Махакалы. Полное имя Джаламы Луфсан Дамби Жанцан. Он родился в простой калмыцкой кибитке. Пришло время, и он решил, что его признание возглавить освободительную борьбу жителей степей за свою независимость, начну Амурсаной в XVIII веке. Амурсана понял в тысячи... В 755 году восстание против Манчжура китайского засилия. Финал амур был печален. Он бежал от преследователей в Россию, но заболел оспой и умер под Тобольском. Однако в народе жила память о нем, и вся степь ждала, что придет время и возвратится амур и поведет монголов на борьбу с китайскими завоевателями. И все знали, что появится он должен из России. Существует версия о хождении джалама в Тибет с экспедицией Козлова в 1899-1901 годах. Джалама был там в роли проводника с именем этого человека связано много легенд. Одно очевидно, по словам Рериха, 35 лет держал джалама под гипнозом всю Монголию. Потом он был арестован и казнен. Причина доставки его головы в Советскую Россию очень понят не очень понятна. Обряды Джаламы были не настолько эзотеричны, чтобы никто другой их не практиковал. Когда один из его сподвижников Макса Ржав в 1921 году совершил переворот, он не просто уничтожил Белый гарнизон, отряд атамана Казанцева, часть Герновской дивизии. Сердце Ясаула Ванданова, бурята-буддиста, было съедено. При появлении в лагере Ванданова Чеджин-лама сразу же впал в транс, и воплотившееся в него божество требовало себе в жертву трепещущее сердце Ванданова. Ванданова расстреляли, а вынтое сердце было поднесено беснующемуся Чеджину, который в экстазе его съел. Позднее он говорил, что во время транса действует божество, а не он. Оно и съело сердце Ванданова. Бурдуков, указанное сочинение, страница 188. Вонтанов был принесён в жертву при совершении всего того же ритуала освящения знамен. Но знамя на этот раз было уже красное, большевистское, и командир красных монголов Максаржав вскоре был награжден советским орденом Красного Знамени. Вскоре в плен красномонгольцам попал Фельдфебер, Фельдфебель Филимонов из Бийска. И на этот раз сердце было принесено уже жертву красного знамя, не съедено. Совершал обряд все тот же бывший при Максаржаве Чоджин Лама. Там же Ламакина указано сочинение страница 210. Так что же идет не об эксцессе? Так что речь идет не об эксцессе, дело в традиции, естественно, эзотерической. В северном мудизме в обиходе храмовой дугу инструменты из человеческих костей из этого же материала изготовлены зерна ламских чёток габалы изготавливалась из черепа девственник умершего естественной смертью не убившего ни одного живого существа в нее наливалась кровь жертвенных животных юзиойвич самодержит с пустыни 149 страниц Однако вернемся к теме доцана на Поклонной горе. Нам скажут, какое отношение все эти монголо-тибетские ужасы имеют к бурятам, калмыкам, тувинцам и прочим буддийским народом проживавшим на территории нашей страны. Ответим. Калмыки исповедуют тибетскую форму буддизма с XVI века. В начале XVII века тибетский буддизм из Монголии проник на север к бурятскому нас нас населению Забайкалия. Вторая волна пришла непосредственно из Тибета, из монастыря Лабрант Траши Киль. Наконец, в Тыве тибетско-монгольский буддизм сложился в 13 в 18-19 веках. Так что от Тибета никуда. Нет, я не демонизирую, не демонизирую тибетский буддизм, он демоничен сам по себе. Гитлер джемсаран и прочие божества. Итак, теперь храм, буддийским храмом нас хотят порадовать в Москве. Решение принято совсем недавно. Неужели успеют к 9 мая? Или, как и при строительстве Алхасы, ввести объект к славной дате помогут демоны? Как ко всему прочему, вот что мне кажется особенно странным. На наших глазах дата Великой Победы увязывается с религиозной традицией, которая вызывала в Третьем Рейхе повышенный интерес. Кстати, как будет решен вопрос со свастикой, которая является традиционным элементом декора в буддийских храмах? В питерском Дацане, где в годы Второй мировой находилась радиостанция, а позже станция, глушившая вражьи голоса, свастику, выложенную на полу, конечно же, вырубили. Между прочим, российское законодательство запрещает оскорбление исторической памяти нашего народа, в том числе совершаемое путем публичного использования нацистской атрибуции и символики. Да, найдут, да, найдутся великоумные люди, скажут, что свастиха сама по себе злом не является, но это древний солярный символ. Что в христианской традиции ее называют грамматическим крестом, гоматическим крестом. Что ее можно обнаружить даже в римских христианских катакомбах. Что есть она и в декоре храма Софии Премудрости Божьей в Константинополе. Все это так, дело в другом. Историография здесь ни при чем. Причем здесь, если угодно, простая человеческая деликатность. Неуместно, просто неуместно свастика в том месте, которое посвящается победе над нацизмом. И туманные слова о том, что в буддизме свастика означает нечто ясное лишь для посвященных в учении, цитата по богдасаров свастика, священный символ. Москва, 2001 год, 107 страниц. Меня не успокаивают. Свастика – это символ эзотерического буддизма. В этом аспекте он называется печатью сердца». И по преданию свастика была запечатлена на сердце Будды. Ее изображение кладут на сердце, посвященных после их смерти. Известно под названием «Буддийского креста», по форме напоминает Мальтийский крест. Свастика встречается везде, где есть следы буддийской культуры – на скалах, храмах, ступах и на статуях Будды. Вместе с буддизмом проникла из Индии в Китай, Тибет, Сиам и Японию. И здесь уместно сказать о связях нацизма и Тибета. Они осуществлялись в основном в обществе Ненербе, которое со временем вошло в личный штаб рейсфюрера СС Генриха Гиммлера. Занятные версии. отступления Впрочем, как пишет исследователь Владимир Бровко, в 1934 году в Тибет отправляется немецкий путешественник Теодор Иллион переодевшись странствующим монахом, или он долгое время путешествовал по Тибету, а по возвращении в Германию опубликовал книгу Загадочный Тибет. Именно содержащиеся в этой работе описания Тибета дали повод для последовавших затем экспедиций, организованных обществом Ананерби. А Элеон в своей книге рассказывал, как обращаясь, общаясь с различными ламами, разбойниками и мудрецами, Он узнал существование в гималаях огромного подземного города мощной подземной империи со многими миллионами жителей или отправился на поиски подземной империи и много раз рискуя жизни наконец оказался там жители в из им подземной империи было действительно много все они явным образом подразделялись на две группы одна из которых носила одеяние шелка а вторая из хлопка первые были по всем своим признакам Людьми. Они двигались как люди, жизнерадостно разговаривали с Иллионом и были внешне весьма привлекательны. Вторые же, облаченные в хлопок и составлявшие большинство этой колонии, были людьми лишь наполовину. Да, они выглядели как люди, но при этом движения их были механи... механистичны. Они двигались как автоматы, и глаза их напоминали мне «глаза мертвецов». Как выяснилось позднее, эти подземные мертвецы были действительно не совсем людьми. Они были слугами колонии, зомбированными под выполнение определенных функций. Правление в подземной империи было матриархальным и целиком основанным на посвящениях. Во время моего пребывания в долине Таинств я постоянно слышал титул наподобие «Подателя Божественной Мудрости», «Мастера Света», «Апостола Света», «Спасителя Душ», «Господа Страдания» просветленного учителя и некоторых других. Или он писал «Каждая инициация еще ближе связывала обладателя титула с вождем братства. И я предполагаю, что обладатели высших титулов не имели больше, более никакой личности, но действовали лишь исключительно как исполнители божественной воли, без сердца, без тела и душ. Да, эти люди имеют огромную сверхспособность, но без душа их это не компенсирует». Страх Ириона начинает усиливаться в мере того, как он замечает, что священный город устроен по образцу гигантского муравейника и римасонской ложи, а все здания в нем приспособлены для того, чтобы в любой момент открыть шлюзы и затопить весь подземный город. Во дворце тамошней правительницы по имени Лха Мохун Ирион узнает, что он второй белый, побывавший в этом подземном городе. Потому Калиону был подозрев. Проявлен такой сильный интерес, и даже сама покровительница верховный жрец Мани Ринпоче удостоили его почетной аудиенции, желая дать ему высокое посвящение и включить в пирамидально организованное сообщество. И лишь западный критический разум, свободолюбие и недюжинная находчивость помогают Иреону выбраться из подземного царства. Вот именно Иреоновское писание» подземного города, андеграунд-сити, расположенного в Гималаях, стало непосредственным поводом для организации ННРВ проверить эти данные на практике. Очевидно, ученые с ННРВ нашли сведения, содержавшиеся в книге Леона, достоверными, и он благополучно умер своей смертью в 1984 году. В 1938 году, когда Тибет был практически недоступен для европейцев, экспедиция ННРВ прошла – возглавлял ее штурмбанфюрер СС Эрнст Шефер. Экспедицию Рерихов, например, в Тибет не пустили, а здесь такое гостеприимство. И дело было ведь не просто в схожести символов. Мертвая голова на эсэсовской фуражке явно родственна черепам в ожерелье Джамсарана. Нет, тут было нечто более важное. Известно, что книга Гитлера «Mein Kampf» была переведена на тибетский язык. Сделал этот перевод сам Далай-Лама «Худхпен Гьяцу» еще до прихода Гитлера к власти. Интересно, что о ее авторе Далай-Лама выразился следующим образом. Этому чужеземцу боги предназначили великую судьбу. Далай-Лама также считал, что сходство символики национал-социалистических цивстов социалистов и тибетских буддистов свастики не просто случайность, а вот когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, то он получил поздравление от Тхутпена Гьяцу. Позже, когда Шефер возвратился в Германию, то он привез господину королю Гитлеру бедственное послание к ватухту тибетского регента. Письмо датировано 18 числа первого тибетского месяца, годы земляного зайца 1939 Судя по всему, посланников фюрера приняли на Тибете как защитников «желтой веры» от Китая, англичан и прочих внешних недругов. Что Гитлер, что Махакала – все одно, демоны ведь должны служить. Эрнст Шейфер который пережил Вторую мировую войну и даже написал книгу «Праздник белых покрывал. Исследовательская поезда через Тибет в Хасу, в святой город-царствие, которым правит божество» 1950 сообщает любопытную подробность. Во время ламаистского праздника, в котором он участвовал, оракул Нечунг предупредил, что, несмотря на сладкие подарки и слова немцев, Тибету следует быть осторожным. Вождь Германии, вождь Германии подобен дракону. Исследователь Кара Мурза говорит об еще одном аспекте этого родства, называя Третий Рейх шаманской цивилизацией. Перешагнув через рационализм нового времени, фашизм вернулся. К древнему искусству соединять людей вы, кстати, через огромное шаманское действо но уже со своей мощью современной технологии. При слов со зрительными образами возник язык, с помощью которого большой и рассудительный народ был превращен на время в огромную толпу визионеров, как в раннем Средневековье. Немцы действительно коллективно видели явления, от которых очнулись лишь в самом конце войны. Немцы оказались в искусственной, созданном языком, вселенной, где, как писала Геббельс, «ничто не имеет смысла, ни добро, ни зло, ни время, ни пространство». Впрочем, вернемся к экспедиции. Кроме сугубо научных целей, она имела и духовную – установить контакт с высшими неизвестными. Мистически настроенные главари Рейха, несомненно, читали знаменитого французского философа и традиционалиста Рене Генона. После катастроф Атлантиды учители высокой цивилизации, обладатели знания, сыны вешнего разума, поселились в огромной системе пещер – В сердце этих пещер они разделились на два пути, правой и левой руки. Первый путь назвал свой центр Агартхи, скрытое место добра, и предавался созерцанию, не вмешиваясь в месткие дела. Второй путь основал Шамбалу, центр могущества, который управляет стихими человеческими массами. Маги-водители народов земли могут заключить договор с Шамбалой, принеся клятвы и жертвы. Интересно, что экспедиция 1938 года началась с того, что несколько недель провела у подножия горы Кончин-Джанга. Согласно трудам известного специалиста по буддизму Акберта Грунведеля, именно здесь находится один из входов в таинственную Шамбалу. Кранц Аненербе. Наследие предков. Секретный проект Гитлера. Санкт-Петербург. 2008 год. 149 страниц. Экспедиция пробыла в Тибете свыше двух месяцев, посетила священное место Тибета Ярлинг. Уже после 1954 года из англо-американских источников стало известно и новое обстоятельство тайной части экспедиции. На горе Ченджанг Был установлен портативный радиоцентр, который должен был работать в автономном режиме. Этот радиоцентр был задуман и построен как радиотранслятор, работавший на коротких волнах и обеспечивающий устойчивую радиосвязь между Берлином и Лхасой. Вторым тайным заданием были исследования изолированных человеческих популяций для поиска алгоритма избегания генетических заболеваний при близко-родственных браках и стенахарийцев. Кстати, легенда Востока утверждают что с этими кощувственными человеческими существами, сущностями связаны только Далай-Ламы. Они, по признанию нынешнего Далай-Ламы XIV, с детства связаны с чернобогом Махакалой. Вскоре после моего рождения на крыше нашего дома поселилась пара ворон. Это представляет особый интерес, поскольку подобные вещи происходили после рождения первого седьмого восьмого и 12 Далай-Лам. Позднее, когда Далай-Лама I вырос и достиг высот в своей духовной практике, он во время медитации установил прямой контакт с божеством защитника Махакалой. Тогда махакала сказал ему «Тот, кто подобно тебе утверждает учение буддизма, нуждается в защитнике вроде меня». Что же касается экспедиции Анненерби, то ее руководитель Шефер в своей книге «Горы Будды и Медведи» описывал праздник в одном из монастырей, не без специфической поэтичности, не без симпатии к Мантрейе, буддийское номинование того, какого мы считаем антихристом. Монахи в алых праздничных одеяниях в унисон произносили священные тексты. Нарочито низкие и ракочущие голоса сливались в невразимое журчание, исходившее, как казалось, из обнаженного телом Майте Треи, грядущего Будды. Это была самая грандиозная фигура на высоком расписанном крясном лаком ал алтаре. Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо бухал барабан, свистели флейты, выточенные из человеческих костей. Мартовский мартовской копелью рассыпался звон тарелок и золотых колокольчиков. Майтрея, которого здесь называют чам... Чампой, был изображен в виде добродушного бритоголового толстяка, Ему еще не пришло время новым облащения Будды сойти с небес на грешную землю, и он грустной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный мешок. Придет срок, и с победным громом расколется его гора, и он уже в облике принца пойдет по тибетским тропам, возвещая наступление эры счастья и справедливости. Кинооператор эсэсовской экспедиции Краузе, кстати, снял на Тибете немало впечатляющих кадров. Вот перед ним разворачивается величественная панорама дворцов и храма Холхасы. Вот освященный холодным солнцем тибетской зимы буддийский монастырь. Монах приносит ежеутреннюю жертву демонам-покровителям желтой веры, скармливает орлам человеческие останки. Кинокамера запечатлела свирепые лица каменных изваяний и масок демонов. Не это ли личина тех, с кем искала контакт загадочная экспедиция? Привлечь таких сущностей призван ритуальный к танецам. Ритм характера движения даже частота дыхания, танцующих отточены веками. Каждый удар литавров стук в потустороннее. Вновь и вновь под массом пыхава побеждает демонов. И этот танец должен как бы напомнить им о подчинении ламам. Наши современники, бестолковые туристы, которые глазеют в буддийских монастырях на танцы масон, восклицают фантастика, даст инфостастиш. Но они не понимают, перед ними не фантастика, перед ними ритуальный танец сам. Энергии поклонения монахов оживает чужам Масаран, маска которого из папье-маше была только что вынута из сундука освобождена от красной ткани. И этот оживший демон не пощадит всех, кто не согласен с желтой верой, включая и тех самих туристов. Вот на экране Дукпа освобожденный. Он что-то возбужденно бормочет и глядит в иное пространство безумными глазами. Что видит он? Высших неизвестных? Да. В таком состоянии надо полагать ламы и пожирали человеческие сердца. Впрочем, нацистам демоны не помогли. Равна как и тысячи тибетцев, которые были найдены мертвыми во взятом Берлине. Роль их так до конца и не прояснена. Существует, правда, версия, что за тибетцев были приняты калмыкские добровольцы, служившие Гитлеру. Еще в 1922 году профессор Хаусхофер пригласил в Берлин несколько лам. Затем в столице Германии было основано тибетское общество. Впрочем, заглянем сумбурные тексты дневников томившегося в тюрьме Шпандау безумного Рудольфа Гесса. Поход Германии на восток, по сути, был санкционирован центром космического контакта на Земле, так называемой Шамбалой. Махатмы не только подсказали Гитлеру необходимость разгромить источник пролетарского зла, захватившего территорию России, но и отправили генштаб Рейха своих специалистов. Войны Шамбалы оказались не только в личной охране фюрера, но и в центре стратегических планирований. Вот и думаете что хотите, однако каковы Махатмы? посылали через Рериха приветствие советскому правительству и одновременно, оказывается, дружили с Гитлером. Что ж, оборонничество, двойная игра – явные признаки демонического мира. Кстати, какова наивнижняя судьба питерского доцана спросите вы. 9 июля 1990 года решением исполкома Ленгора Совета храм был передан Центральному духовному управлению буддистов СССР. Сейчас в нем идут не только службы – Здесь принимает лекарь. Тибетская медицина – бренд, который производит неизменно сильное впечатление на наивных людей. Им невдомек, что эта медицина предписывает использование человеческих органов и других методов целительства, способных привести вот вот отторопь. Учебник тибетской медицины, Санкт-Петербург, 1908 год, 356 страниц. Но главное духовное воздействие... Обращение за помощью к смертоносным силам, о которых мы уже говорили. Результаты такого лечения говорят сами за себя. Отступление от тибетской медицины. Бывшие сотрудники реставрационной фирмы «Зао Специалист» рассказывали мне на сей счет душераздирающие истории. Одна из учредителей фирмы, назовем ее Эльвирой, начала ходить в буддийский храм лечиться. Скорее всего, она и в буддизм вляпалась, потому что частенько несла всякую калачакру. Сначала заболел желудком молодой директор ЗАО. Эльвира звала, настаивала, чтобы он стал лечиться у бурятов. Он не соглашался. Тогда она понесла до отца на его фотографии, сама платила. Через два года у номера от рака на 40 году жизни. Через два года тоже произошло с его ЗАО, ему было 48 лет, и опять Эльвира носила его фото на заочное лечение. Вскоре та же история повторилась с начальником производственного участка, и это только за несколько лет, и только в одной фирме, где завелся только один почитатель тибетской медицины. Не, помен... не понимают наши высокообразованные сограждане, что в основе подобного лечения обращение к духам, которые в тибетской традиции даже не считают нужным скрывать своих чуж... чутких, жутких личин. Вот еще одна история на сей счет. Известный скульптор Валентин Григорьевич Казенюк заболел раком горла. Лег в военно-медицинскую академию. Здесь его посетил коллега Бурят и рассказал про чудеса излечения от рака бурятскими шаманами. Предложил отвезти к целителю, который лечит все. Несчастный Казенюк выписался под расписку из госпиталя ВМА. Врачи предупреждали, что если он отложит операцию, будет поздно. Не поверил. И вот православный казак, автор известного памятника Александру Невскому, что установлено против лавры, поверил буддисту и поехал. Шаман лечил его своими травмами и при этом взял с него слово, что православную церковь тот не ногой, и что к священникам обращаться не будет, так как православные его средства не помогают. Вернулся Казинюк вроде бы здоровым. Голос стал почти нормальным. Всем радостно рассказывал о своем исцелении. Через два месяца болезнь вернулась. Он почти ничего не мог есть. Смерть была очень мучительной и скорой. Умер в октябре 1997 года. Игра и жизнь. Жутковатые маски и буддийских церемоний, изображающие защитников «Желтой веры» не театр, не фольклорный фестиваль. Они наглядно показывают изначально культовый характер и театра с его атрибутами, и всякой театральности вообще. В своей книге «Человек-играющий» йохана Хейзинга пишет «Отическая комедия» выросла из необузданного космоса дионисийских праздников. Во времена Аристофана еще видны черты его сакрального дионисийского прошлого. Древнейшие его черты – фаллический костюм актеров, переодевание хора, звериные маски. В игре, как и в популярном ныне жанре фэнтези, нас не удивляет невероятное. «То, чего не увидишь в жизни, для игры нет проблемы пространства и времени» чудесная способность к превращениям здесь – обычное дело. В этом тоже намек на трансцендентное, на мистическое, на то, откуда появилась игра. И тут мы вновь подходим к одной из главных тем той книги, которую вы держите в руках, которую еще нужно снабдить новым послесловием. Есть две формы существования – жизнь и игра, и, кажется, век за веком реальность более вытесняется кажимостью. Что-то такое чувствовал и Вагнер. Во всяком случае, ему принадлежат такие слова. Если бы у нас была жизнь, мы не нуждались бы в искусстве. Нынешняя компьютерная игромания – симптомы чего-то гораздо более зловещего, чем принято считать. О выражении «играть роль» разве случайно оно заполняет наш язык? Решающую роль в разгроме немецко-фашистской Германии сыграли. Важная роль отведена, как будто речь идет о спектакле, как будто каждому розданы ротоусы. Бумажные свитки для актеров. От этого и пошло слово «роль». Одни политики сходят со сцены, другие действуют за кулисами событий. Чувствуете, хлебные поля и грибные леса превращаются в театр военных действий. «Жизнь как искусство, как познавательная игра, но результатом не подсвеченные, не подсвеченные красным прожектором декорации оперно-гибнущие Вальгалы, не плюшевая мишка с оторванной лапой, а руины городов и горы трупов. Это конкретный опыт Третьего рейха, ведомого ведомого безумным почитателям вагнеревских опер. И в этом появление закономерности, о которой мы уже говорили». Воображение становится проводником в наш мир поистине демонических и разрушительных энергий. А дальше, что будет после заканчивающегося антракта? Может ли вслед за третьим актом начнется четвертый? Ныне война может стать как бы продолжением интернет-игры. Нажал кнопку непонятно, то ли на воздух взлетел виртуальный город, то ли на другой конец света действительно устремились цветоносные ракеты. Игра, оставшая электронной, имплантируется в живую реальность и продолжает лишать человека чувства ответственности, жалости, сострадания. Многие наши современники уже настолько демоничны сами по себе, что им не требуется маска Джамсарана, не нужен приклеенный нос архетипической Бабы Яги. Лицо, не ставшее ликом по образу Божия, превращается в личину, напоминающую инфернальную нежить. Может быть, в канон страшного суда, глядя на покрытую смертоубийством Землю, по которой уже пройдет Артихрист, он же Майтрея, Господь почти не найдет на Земле Homo sapiens, человека разумного, останется лишь Homo ludens, человек играющий, и, грустно скажет варят, заигрались. По скрипту В адрес администрации президента РФ православные люди направили уже немало недоуменных писем, связанных с сооружением доцана Ответы приходят не по существу. Сотрудник администрации Стефанюк напоминает, например, что РФ – светское государство, что религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, как бы указывая на то, что государственная власть не делает принципиальных различий между верой в Бога и верой в дьявола, Однако, что общего у света сотмоя, какое согласие Христа с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверными? Какая совместимость храма Божия с идолами? Князь в полеков 7 шагов к покаянию. Нижний Новгород, 79 страниц. Неужели понятие важнейшей духовной составляющей национальной безопасности в Кремле отсутствует напрочь? Впрочем, казенные слова «национальная безопасность» не то. Лучше просто привести пример из нашей истории. В Лавре, Троице Сергиевой, есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что отношение к чужеземцам в монастырях было крайне скверное. Все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы. Они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «пересвет». Ставя выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духовные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей. Оказывается, Чулубей был не просто опытным воином и богатырем, это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и осваивающий древнейшую боевую а, практику боевой магии Бон По. В результате он достиг вершины этого посвящения и обрел статус бессмертного. Словосочетание Бон По может перевести как школа боевой магической речи, то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира, демонов, бесов. В результате человека впускает в себя силу зверя, или, проще говоря, превращается в единое с демоном, Существо, некий симбиоз человека и беса становится бесноватым. Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких избранных духами воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались об... Об ос... особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому Тучелубей был выставлен на единоборство с Пересветом, чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских. На известной картине Васнецова оба О. воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее. Пересвет на схватку вышел без доспеха в облачении русского монаха Великой Схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея, но бессмертного он убил. Это вызвало полное замешательство татарского войска. На их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. И из писков Митрофан Баданин «Правда о русском мате. Санкт-Петербург, 2015 год». 30 страниц Стоит вспомнить также сюжет из из жизнеописания преподобного Паисия Святогорца о его схватке с тибетским магом. Все не закончилось тем, что, казалось бы, немощный старец зашвырнул молодого здорового человека далеко в кусты. Позже, как рассказывали мне святогорцы, бывший колдун стал монахом, сейчас подвизается в афонском затворе». То, чего не может быть, на самом деле происходило в русской православной истории не раз. Сколько бы копий не сломали историки, так Бог даст и будет и впредь. Но напомним, для того, чтобы самому взять в руки духовное оружие, каждый из нас должен получить через силу через истинное копье судьбы, копье с помощью которого в алтаре православного храма готовится причастие.